земли Синая. Кто готов по велению Церу непрерывно снабжать оружием карателей из Сальвадора и других диктаторских режимов Латинской Америки? Кто готов снисходительно, мягко говоря, взирать на поднимающий голову неонацизм, воскрешающим самым традиционной преступной связи сионистских лидеров с гитлеровцами в годы Второй мировой войны? Кто готов тесно сотрудничать с разведкой самых презренных в мире разбойничьих правительств вроде ЮАР и Чили? кто готов не мешать орудующим во многих странах мира израильским террористическим бандам, кто согласен беспрекословно выполнять все, что израильская верхушка и ее покровитель Рейган требуют от любого так называемого обыкновенного сиониста вплоть до прямого участия в геноциде по гитлеровскому образцу. А требуется от обыкновенного сиониста прежде всего фарисейство. Да, доведенное до последней черты фарисейство проминается мне в связи с этим упрёк брошенный мне видным лондонским сионистом Якобом Зонтагом редактором англоязычного ежеквартального еврейского обозрения в огоньке и других ваших изданиях я встречал слова о фарисействе сионистов не понимаю ведь фарисеи были только в древней Иудее их политические религиозные партии, чего греха таить, действовала исключительно в интересах богачей, и не собираюсь от вас скрывать, только наружно придерживалась благочестия и религиозного фанатизма, а фактически, а зачем вспоминать фарисейство давным-давно ушло в далёкое прошлое, зачем его сегодня ворошить, не понимаю? Запомните, мистер Джонток, а заодно и Гергалинский, и сеньор Тасс, и все Ротшильд И все прочие господа-лидеры международного сионизма в любой западной стране, запомните, мы говорим о сионистском содействии в том позорном смысле, какой сегодня вкладывает в это слово каждый честный человек. Мы говорим о лицемерии, ханжестве, предательстве, мы говорим о лжи, провокациях, жестокости под личиной гуманности, и относится это не только к открыто делающим своё грязное дело сионистам, но и к их скрытно действующей агентуре. Партнеры по разбою Нынешняя агрессивная война Израиля против Ливана, против ливанского и палестинского народов является по существу израильско-американской. Точная формулировка Мэйра Вильнера, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Израиля, напоминает «Израиль». Нужно во всеуслышание назвать и верного израильско-американского партнёра в осуществлении ливанской бойни, в попытках насадить в Ливане новый порядок, навязать ему послушный израильскому диктату правительство, превратить суверенную страну в американскую базу. Имя этому, предпочитающему оставаться в тени партнёру или сообщнику, пособнику, соучастнику международный сионизм Конечно, израильский сионизм тоже составная часть международного, но сейчас речь идёт о сионистских организациях и спецслужбах, орудующих вне Израиля. Заправляют ими организационно и идейно главным образом сионистские киты Соединённых Штатов из среды обладателей богатых капиталов, распоряжающихся влиятельными лоббистами и эмиссары широко разветвлённых органов разведки и пропаганды. В дни военно-захватнических и оккупантских преступлений на ливанской земле международный сионизм привёл в усиленное действие свои щупальца на всех континентах. И роль его заключается не только в провокационных попытках обелить чёрные дела снабжённых новейшим американским оружием израильских интервентов и оградить реакционных правителей Израиля от гнева миллионов людей планеты и не только в том, чтобы превратить военные результаты разбойничьего нападения на Ливан в политические, выгодные заправляемому сионизмом Израилю. Нет, не. полнородный сионизм поддерживал и поддерживает израильскую военщину и в чисто военном плане. Еще задолго до того, как первый израильский танк ворвался на пылающую ливанскую землю, сионистские организации Англии, Франции, ФРД, Швеции, Бельгии, Голландии, Аргентины и Мексики, Чили и ЮАР По воле своих американских единомышленников оказывали финансовую и техническую помощь Израилю в подготовке очередной войны. Когда Бегин её развязал, среди голосов протеста честных людей против израильского насилия мир услышал и голос очень многих евреев, граждан капиталистических стран,